Глава 21 Ведьма и яблоко Королева, не сказав ни слова, никому из встречных, отправилась прямиком в свое подземелье, чувствуя, как кипящий гнев делает ее силы поистине нечеловеческими. Она спускалась по спиральной лестнице в самый мрак. Там, в темных глубинах подземелья, ее ждали книги и приспособления для занятия черными искусствами. Королева с силой захлопнула за собой дверь и мощное эхо сотрясло башню. «Сердце свиньи! Вот же глупец!» — прошипела она. Залетевший многие месяцы назад ворон так и остался здесь жить и сейчас сидел на черепе рядом с книгами заклинаний, подаренными сестрами. Когда злая королева с шумом вошла в подземелье, он от неожиданности гулко захлопал крыльями. Королева решила, если она хочет смерти Белоснежки, придется все делать самой. Но ее прекрасно знали во всем королевстве, а значит, необходимо было изменить внешность, чтобы перейти семь драгоценных холмов и за седьмым водопадом найти Белоснежку. Она бросилась к полке, где стояли книги по самым разным аспектам магии — черное искусство, колдовство, алхимия, яды, маскировка. Вытащив старинный пыльный фолиант, она положила его на стол. Ей нужно скрыть свою царственную внешность за обликом старухи торговки. Она нетерпеливо шуршала покрытыми пятнами с неровными краями страницами, пока не нашла нужную. Облик торговки. Расставив мензурки, королева разожгла под котлом огонь и, тщательно следуя инструкции по приготовлению зелья, всыпала щепотку трухи мумии, чтобы состариться, а за ней последовал еще целый ряд ингредиентов — которые должны были превратить красивые одежды королевы в лохмотья, сменить мелодичный голос на старушечий скрежет и выбереть волосы. Когда зелье было готово, она наполнила им хрустальный бокал и, приблизив его к губам, осушила. Она еще никогда не готовила столь мощного зелья и никогда не испытывала ничего подобного. Комната начала бешено вращаться, и королева подумала, что умирает. Цвета смешались в единый закручивающийся вокруг нее поток. Она схватилась за горло, не в силах вдохнуть. Ладони стала покалывать. Она вытянула их перед собой, и прямо на ее глазах они стали меняться, превращаясь в костлявые старушечьи руки со скрюченными пальцами. Горло обожгло. «Мой голос!» — скрикнула она. Но от былого благозвучия и величия не осталось и следа. Голос осип и скрипел, как несмазанная телега. Через какое-то время буря незнакомых и пугающих ощущений наконец пошла на спад. Она посмотрела в отполированную мензурку и поймала собственное отражение. Королева превратилась в мерзкую старуху, такую же, какую видела в своих снах. Подбородок вытянулся и заострился. На кончике загнувшегося крюком носа выросла бородавка. Брови превратились в густые черные кустики. На лицо упали желтовато-серые волосы. Одежда тоже изменилась. Вместо королевского платья на ней теперь были черные лохмотья из мешковины с капюшоном, скрывающим поредевшие волосы. Она стала своей полной противоположностью. Идеальная маскировка. Оглядев себя, королева не смогла сдержать смех. Но то было лишь начало. Теперь ей нужно приготовить особое смертельное зелье для одной прекрасной девы. Чтобы придумать, она провела рукой по лохмотьям и достала то самое яблоко, которое принесла ей Белоснежка. Отравленное яблоко. Королеве вспомнилось, как Белоснежка, еще будучи малышкой, жаловалась на сестер и упоминала о зачарованном плоде. Она принялась лихорадочно пролистывать книги по ядам, пока, наконец, не нашла искомое всего один кусочек отравленного яблока, и глаза жертвы закроются навечно. Королева пробежалась взглядом по расставленным по всему подземелью пузырькам и банкам, после чего начала сыпать в котел необходимые ингредиенты, по большей части травы, вроде на наперстянки и аконита, хотя было среди них и кое-что далеко не столь заурядное, что скорее найдешь на кладбище, чем в лесу. Прошло немало времени, прежде чем в котле забулькала зелено серая жидкость. Королева внимательно осмотрела яблоко, улыбнулась и привязала к черенку нить, чтобы окунуть его в зелье, не касаясь отравы. Теперь, согласно книге, ей необходимо было лишь произнести заклинание и опустить яблоко в котел. И дело сделано. «Зелье яблоко питает, сонной смертью насыщает». Прочла она, и, держа за нить, опустила яблоко в котел. Тут же зеленая жидкость стала ядовито голубой, а когда королева достала яблоко, то оно было абсолютно черным, а на его кожице проявился зловещий знак: Череп. Колдовство сработало. Именно такая реакция описывалась в книге сестер. Оставалось прочесть еще одно заклинание, чтобы закрепить магию. Славно кровь стань алым! Алым и желанным. Очень быстро яблоко из черного стало столь насыщенного красного оттенка, какого королева еще никогда не видела. Запрокинув голову, она захохотала, как безумная ха ха ха Теперь все было готово. Но вдруг ее хватило беспокойство. Что если существует противоядие? Она поспешила к книге и лихорадочно пролистнула страницы Да. Противоядие существовало. Жертву отравленного яблока мог разбудить первый поцелуй любимого. На мгновение все надежды покинули королеву, и её охватила ярость. Принц наверняка станет искать Белоснежку. Что если он найдет ее бездыханную, и поцелует окоченевшую возлюбленную, желая с ней проститься? Тогда она очнётся. Но злая королева отмахнулась от этих мыслей. Этого не могло случиться белоснежка сейчас живет в домике семи гномов когда они найдут ее тело и решат что она умерла они ее похоронят живьем королева расхохоталась испугав прижившегося в подземелье ворона осталась самая малость доставить яблоко вскоре она вновь станет прекрасней всех в мире